Среднеазиатский поход. Это преимущество было в полной мере продемонстрировано во время завоевания Средней Азии. Так далеко на запад взгляд Чингисхана устремился после того, как он покорил слабое царство Караки-Дании, осмелившееся дать прибежище недобитым врагам великого хана Найманам. Теперь соседом расширившейся монгольской империи оказалось богатое государство Хорезм-Шаха Мухаммеда включавшая в себя не только Среднюю Азию, но еще и Персию с Афганистаном. Цветущие торговые города, караванные пути, высокоразвитое сельское хозяйство делали этот край одним из самых зажиточных регионов не только Востока, но и всего тогдашнего мира. Поначалу Хорезм Шах повел себя осторожно, послал к Чингисхану посольство, цель которого, очевидно, была сугубо разведывательной – выведать, насколько силен новый сосед. Должно быть, монголы не показались посланцам слишком опасными. Во всяком случае, когда хан прислал торговый караван, хоразмийцы его уничтожили. Вероятно, Чингисхан и без того рано или поздно напал бы на Мухаммеда. Но это вероломство ускорило события. Первым делом Чингисхан повел армию на Атрар, где были убиты послы-купцы. Времени на осаду тратить не стал, оставив заслон и пошел дальше на Бухару. Войско Хорезм-Шаха было гораздо многочисленнее. Однако Мухаммед повторил ошибку дзиньских полководцев. Не зная, какая из монгольских колонн нанесет главный удар, он разделил армию, сгруппировав ее вокруг городов-крепостей. Чингисхан смог уничтожить все эти группировки поодиночке. С помощью китайской техники он взял и Атрар, и Бухару, и Самарканд. Возможно, самый населенный город тогдашней эпохи. Там жили около полумиллиона человек, раз в десять больше, чем в Париже. Затем наступила очередь хорезмской столицы Ургенча, который тоже пал. Все города, осмеливавшиеся оказать сопротивление, разорялись дотла, а их население истреблялось. Богатый Мерф имел неосторожность казнить захваченных в плен монголов из передового отряда. За это монголы не спеша, планомерно зарезали всех жителей, кроме 400 особо ценных мастеров. Город, в котором проживало несколько десятков тысяч человек, превратился в кладбище. Не буду подробно описывать все перипетии среднеазиатского похода Чингисхана, продолжавшегося с весны 1219 до осени 1221 года. Остановлюсь лишь на двух эпизодах этой грандиозной кампании. Ненепобедимы Один из них примечателен как первый пример неудачи монголов в бою. Поражение не было сокрушительным, однако оно продемонстрировало, что с этим страшным врагом можно успешно воевать, если лишить его главных козырей. В честь первого победителя грозных степных воинов принадлежит принцу Джелаладдину, сыну Харезмшаха. Это был смелый и упорный военачальник, попортивший монголам немало крови. Весной 1221 года Джелаладдин дал преследовавшему его монгольскому корпусу сражение в Парванском ущелье. Афганистан. Условия местности не позволили монголам применить их излюбленную тактику окружения и маневрирования, а против конных лучников хорезмский принц тоже выставил стрелков, только пеших, укрывшихся за камнями. Выманить противника ложным бегством в преждевременную контратаку монголам не удалось. Они применили еще одну излюбленную уловку: посадили на запасных коней соломенные чучела, чтобы создать впечатление, будто подошло большое подкрепление, тоже не подействовало. В конце концов они отступили, оставив на поле брани половину воинов. Придет время, когда и русские полководцы научатся эффективно противостоять монгольской тактике, но это будет еще очень нескоро. Второй эпизод имеет непосредственное отношение к нашей истории. Я имею в виду рейд чингисхановских темников, завершившийся сражением на реке Калки. Просто теперь, когда монголы для нас уже не языцы незнаемы, мы имеем возможность посмотреть на это событие с другой стороны. Когда основные силы Мухаммеда были разгромлены, его столица пала, а сопротивление возглавил храбрый принц Джелал ад дин сам великий Хорезмшах шах думал только о собственном спасении. Он уже хорошо знал, какая участь ожидает виновника гибели монгольских послов. Мухаммед пустился в бега. Его свита вначале многочисленная постепенно таяла. В конце концов, бывший владыка Центральной Азии спрятался на маленьком островке в Каспийском море, где вскоре умер, всеми оставленный. Чингисхан отрядил в погоню за врагом лучших своих военачальников, Субеде и Джебе, дав им два тумена. Не найдя хорошо спрятавшегося Хорезмшаха, Корпус возмездия прошел через весь Кавказ, сокрушая сопротивление попадающихся на пути стран, потом вышел в степь, которую половцы привыкли считать своей, она так и называлась, половецкой или кипчакской степью. А дальнейшее нам известно. Разбитый хан Катян побежал жаловаться своему воинственному зятю, тот перебаламутил князей, и русское войско пошло навстречу своей погибели. С точки зрения монголов все это, вероятно, выглядело следующим образом. Какие-то неведомые чужеземцы с бородатыми лицами, неестественно светлыми волосами, в железных кольчугах и остроконечных шлемах почему-то стакнулись с половцами и варварски убили послов, отправленных к ним с разумными, мирными словами «Мы, где против вас, ничего не имеем и завоевывать вас не собираемся», что было правдой. Чудовищное злодеяние требовало наказания, иначе Субэдею и Джебе пришлось бы нести ответ перед великим ханом. Исполнив предписание степного закона, монголы повернули обратно на восток. Это русская летопись сочла, что они неведомо куда седеша куда делись. На самом же деле воины после долгих странствий отправились с дальнего края земли домой в Монголию. Смерть великого завоевателя Сколь бы великим ни был человек, который сумел повернуть ход истории, рано или поздно его время заканчивается. Как мы помним, секрета вечной жизни от даосского старца Чингисхан не получил. А мудрым советом продлить земные годы посредством умеренности в эмоциях и привычках, по-видимому, не воспользовался. Завоевав огромные пространства Центральной Азии, император затеял еще один поход, гораздо меньшего масштаба. Даже странно, что сравнительно небольшую войну он решил возглавить лично, а не послал кого-нибудь из полководцев. Такое ощущение, что здесь было нечто личное. Дело в том, что несколькими годами ранее, когда Чингисхан только собирался идти на хорезм шаха Мухаммеда, он потребовал от своего вассала тангутского царя подмоги, а тот ответил отказом, причем невежливым. Вероятно, был уверен, что с хорезмскими полчищами монголы не справятся. Хан не стал перед великим походом тратить время и силы на наказание тангутов, но, покончив с большим обидчиком, явился расквитаться и с маленьким. Карательная экспедиция началась осенью 1226 года. Все шло гладко. Монголы без труда брали один за другим тангутские города. Но однажды старый хан упал с коня и сильно расшибся. Некоторое время похворал, да и умер. Это произошло 25 августа 1227 года. Величайший завоеватель мировой истории ушел из жизни весьма невеличественным образом. Тангутов это, правда, не спасло. Чтобы не деморализовать войска, приближенные хранили смерть государя в тайне, вплоть до полной победы над врагом. Обожествление Чингисхана Не только смерть великого хана, но и его погребения были окружены невероятной таинственностью. Чингисхан еще при жизни стал для монголов священным символом, и этот символ не мог, не должен был умереть. Окружение завоевателя хорошо понимало, что полная дематериализация кумира подействует на воображение потомков сильнее, чем какая-то монументальная пирамида или лицезрение мумии в мавзолее. Никто не должен был видеть труп Чингисхана или его гробницу. Погребение совершилось безо всякой помпы и в полной тайне. Все рабы, рывшие могилу, и даже все, кто случайно встретился похоронной процессии на пути, были убиты. Потом казнили тех, кто сопровождал хана в последний путь. Поэтому никто не знал, где зарыт прах Чингисхана. Существует множество версий, что по могиле прогнали табун лошадей, дабы сравнять ее с землей, что могилу скрыли под водами реки, чье русло было изменено и так далее, и так далее. Есть, конечно же, и легенды, согласно которым Чингисхан умер не окончательно, и однажды воскреснет. Куда ж без этого? Основатель империи развоплотился и превратился в дух империи. Все связанное с его именем у монголов будет почитаться сакральным С точки же зрения политической, смерть Чингисхана примечательна тем, что империя осталась без очевидного и бесспорного наследника. Начался быстрый и трудный процесс передачи верховной власти. На время монгольская экспансия затормозилась. Так будет происходить еще не раз после кончины очередного государя. Однако законы, по которым развиваются империи, долговечнее и могущественнее усилий одного человека. Военная держава монголов была создана и устроена таким образом, что она не могла не продолжить своего роста, даже когда осталась без выдающегося вождя.